По дороге я все время поглядывала, не появится ли чернильная девятка. Нет, не появилась. Правда, мне другая машина подозрительной показалась, но я отнесла это на счет собственной излишней мнительности. Малиновая «Ауди» ехала за нами до кафе. Прибывшие на ней вошли вместе с нами, но ничего не заказывая, поговорили о чем-то с метродотелем и удалились. Больше мы в этот вечер их не видели. Мы облюбовали столик в углу у окна и, сделав заказ, стали ждать, болтая о том о сём. Когда нам, наконец, подали шедевры французской кухни, мы были несколько разочарованы. Вряд ли французам понравилось бы то, что здесь готовили по их рецептам. Зато шампанское не подкачало. И всё-таки зря мы потащились за 3-9 земель. Можно было бы и где-нибудь поближе посидеть, причём гораздо душевнее но все плохое, как правило, уравновешивается чем-нибудь хорошим и наоборот. Так случилось и на этот раз. Мы даже не заметили, когда они появились в кафе, поскольку были увлечены обсуждением хвоста. Играла легкая музычка. Несколько пар танцевали. — И никакой свежей мысли по поводу этой девятки у тебя нет? — допытывалась Ленка. — Не Неа, ничегошеньки в голову не приходит. — Дамы танцуют. Мы обернулись. Их было двое. Один приблизительно нашего возраста, а другой постарше, лет, наверное, около сорока. Приятные мужчинки, ничего не скажешь. И оба мило улыбаются. Ленка вопросительно посмотрела на меня. Я пожала плечами. Можем и потанцевать, если приглашают. Тот, что постарше, протянул мне руку. Я поднялась, несколько разочарованная. Мне больше понравился тот, что помоложе. После танца они попросили разрешения перебраться за наш столик. Мы не возражали. А что, может, это и есть та самая встреча, о которой мечтают все одинокие женщины? «Минуточку, милые дамы», – произнес тот, что постарше, и ненадолго исчез. Появился он через пару минут с двумя розами и вручил их нам с Еленой. «Давайте знакомиться», – предложил он. «Мы с Ленкой назвались». Сам он представился Евгением Петровичем. Добавив при этом, можно просто Женя, если вы, конечно, не возражаете. Мы не возражали. Второго звали Анатолием. Теперь я уже не жалела, что мы отправились к черту на куличке. Вечер получился просто потрясающий. Ленка с Анатолием пили гораздо больше, чем мы с Евгением. Оказалось, он тоже за рулем. Подруга моя основательно окосела и то и дело хихикала без особого смысла. Толик, скажем прямо, не отставал. Евгений Петрович слушал их болтовню, снисходительно улыбаясь, потом сказал «У меня к дамам предложение». Мы уставились на него, ожидая продолжения. «Давайте исчезнем отсюда и завалимся в одно классное место, где можно искупаться, даже без купальников». Звучало соблазнительно. Чисто женское любопытство, а во что это выльется, сразу заговорила во мне но я была не настолько пьяна, чтобы сразу купиться. А вот Ленка, как ни странно, обычно она не приветствует случайные знакомства, похоже, купилась. «Тань, а может быть правда поставить твою девятку и отправиться купаться?» «По-моему, нам пора домой. Тебе не кажется? Уже поздно». Ленка обиженно надула губы и пожала плечами.